Глава восьмая Левин принёс Дакии чашку кофе и какие-то сладости, которые она не заказывала. «Угощение!» — остановил он возражение. Видимо, слишком унылый вид был у клиентки после четырёх встреч с возможными соседками. Ни одна не подошла. Первая оказалась риэлтором, вторая посчитала, что докия хозяйка издаёт всю квартиру. Третья едва ли не с первой минуты стала оговаривать условия и границы, причем касались они только Дакии. Четвертая даже по виду казалась полной неряхой. Осталась последняя из откликнувшихся на объявление И особой надежды, что она подойдет, не осталось. На фото профиля мультяшка. Информации никакой. Друзей почти нет. Ни аудио, ни видео. Такое чувство, что страничку слепили недавно и наспех. Хотя, если судить по ID несколько лет назад, а по сообщениям, пишет девушка довольно грамотно. «Привет. Евдокия?» Незнакомка подошла бесшумно. Симпатичная, фигуристая, в платье Боха и косухи, на ногах кроссы, волосы собраны в хвост. «Привет, да. А ты?» «Лиза. Баранова. Мы договаривались. «Конечно». Докия кивнула, сообразив. «Прости, не поняла сразу». Лиза присела за стол. «Уютное местечко», — похвалилась сдержанно Полистала меню. «Посоветуешь чего-нибудь?» «Тут всё вкусно». Когда подошёл Левин, заказала кофе и пирожное. Без ужимок, что жаль денег или сидит на диете. «М-м-м», — протянула после того, как принесли заказ. Красота. А запах? Редко балуюсь кофе, сердцебиение чистит, но совсем отказаться не могу. доки ее понимала, особенно сегодня. Сердце стучало, как ненормальный дятел, если такие имеются в природе. Заснуть, наверное, не получится. Но отказаться от кофе было выше ее сил. Лиза тем временем зачерпнула ложкой пирожное, медленно распробовала, подсокала языком. «Обалденно! Меренга, малиновый мусс. Можно гурманить и гурманить». Она довольно быстро расправилась с лакомством, промокнула салфеткой губы. «Итак, ты ищешь соседку?» «Да. Одной снимать дороговато». «Точно», — согласилась Лиза, особенно студенту. «Где учишься?» «В технологическом, на кондитера». Так что, если сойдёмся, буду изредка баловать». «Заманчиво», — улыбнулась Дакия. В целом Лиза казалась приятной девушкой. Рассказала, что приехала из посёлка городского типа. До сегодняшнего дня жила у тётки, но та решила съехаться с мужчиной и стала кидать намёки, что пора бы и честь знать. Вообщагу не хочется, тем более родители обещали помогать материально. Есть молодой человек, но с ним предпочитает встречаться на нейтральной территории. Ванной посидеть любит, но готова к компромиссам, умеет готовить. Все хорошо. Если не сказать даже больше, идеально. Понятно, что в быту могут проявляться разные царапающие мелочи, но ведь и Докия далеко не ангел. Расплатившись каждая за себя, пошли в квартиру. «Блин, просто трэш!» Сквозь смех резюмировала свой осмотр потенциальная соседка. «Медовик с ореховым пролине Гастрономические сравнения Дакии еще в голову не приходили, но, в общем-то, что-то в этом было. «Моя какая?» Дакия ткнула в сторону детской. «Ну и отличненько Лиза плюхнулась на кровать, немного покачалась на ней, вскочила, принялась рассматривать мультяшек на обоих, выдвигать ящики, открывать шкаф. «Если ты не против, я только за!» «А хозяйке ничего, что мы вдвоем?» «Ничего». Мы четыре года жили здесь с соседкой. Надеюсь, ее не дизайнерский ремонт испугал? Нет, <смех> — рассмеялась Дакия. Женька вернулась к себе. А договор? На каждую из нас отдельно? Нет, между мной и Марией Олеговной. Хозяйку решили вызвонить сегодня же. Она пенсионерка, жила недалеко. Прибежала, познакомилась с новой квартиранткой. Видимо, доверяя чутью Дакии, спорить не стала и своё мнение оставила при себе. Девушка как девушка. Говорит, без мата, шустрая. Тем более расчёты всё равно со старой знакомой. Уходя, шепнула Дакии, что если надо, может врезать замки на каждую комнату. Девушка покивала, но без энтузиазма. Зачем? Каждого считать мошенником? Лис изучал боевые приёмы при любом удобном случае. Даже брал с собой книжку в школу, и она сразу стала предметом зависти почти всех мальчишек в классе. «Ну и что? И что?» — задирался Тимур Ивлеев. «А я вот тебе так, а ты мне что?» И больно тыкал Лиса под ребра. Тот терпел по двум причинам. Первая — Ивлеев был на полголовы ниже. Вторая — у Тимура был старший брат восьмиклассник. Да и книгу Лис еще не всю изучил. А потом книга пропала из школьного рюкзака, когда ребята ушли на физкультуру, оставив вещи в классе. До урока была. Вернулись — уже нету. Внутри Лиса кипела и бурлила отчаяние грозя вылиться злыми слезами. Тем более никто не признавался в воровстве. Дакия погладила друга по руке и рассказала обо всём Валентине Максимовне, не испугавшись прослыть ябедой. На следующий день Валентина Максимовна принесла в класс бутылку с прозрачной жидкостью, которую при всех вылила в тазик для мытья доски. «Ребята, я сходила к нашему химику, Надежде Валерьевне, и та дала мне определитель честности». Сейчас каждый будет опускать в тазик руки и говорить, что он не брал книгу Елисея. Определитель честности подскажет нам, кто обманывает. Тут же посыпались вопросы. А у нас руки не отвалятся? А это волшебная вода? А можно только определить, кто книгу взял или что-то еще? А Елисей и Досе тоже будут руки опускать? Валентина Максимовна терпеливо отвечала, что жидкость абсолютно безвредная и не волшебная, что руки ни у кого не отвалятся, что для чистоты эксперимента участвовать будут все, даже она сама. Учительница окунула руки и сказала. «Честное слово, что я не брала книгу Стрельникова Елисея». Потом стряхнула воду с рук и улыбнулась. Видите? Не страшно. Ребята подходили друг за другом по очереди, мочили ладони, повторяли фразу, потом удивленно переглядывались. Кто-то тайком лизнул палец, кто-то понюхал. Определитель честности не имел ни вкуса, ни запаха, да и вообще напоминал воду. Последним подошел Азов Влад, почему-то насупившийся и красный. Он долго не решался опустить ладони в тазик. Потом все же сделал это. С корговоркой проговорил, что ничего не брал, и уставился на свои руки, будто в первый раз увидел. «И ничего?» — выпалил нервно. «Обычная вода это...» И расплакался. «Владик», — спокойно отозвалась Валентина Максимовна, «надо вернуть чужое. Если хотел посмотреть, просто попросил бы на время». Никто из ребят не понял, как именно действует определитель честности, но у всех заронилось уважение к химику Надежде Валерьевне, у которой есть такие удивительные жидкости. Лиза решила переехать от тетки прямо сегодня. Умчалась собирать вещи уже у самого порога, приобняв Докию так, что та от неожиданности остолбенела, как жена Лота. «Ключи пока просить не буду», — шепнула почти соседка, — «а то мало ли что». «Например?» «Машина меня собьет». Пожалуй, нашлась в ней и раздражающая черта, отвратительный черный юмор. Но Лиза уже умчалась, не дав придумать достойный ответ. Через час нагрянула Никитина с тортом. Конечно, ей не терпелось узнать, как продвигаются дела, тем более пойти навстречу она не смогла. В очередной раз пришлось вытаскивать братьев из какой-то заварушки. «Аферистка», — уверенно заявила Юля, когда услышала про Лизу. «Ты паспорт у нее посмотрела? Или хотя бы студенческий билет? Прямо все такое идеально-идеальное. Надо было все-таки с тобой пойти». «Не про отрезала Дакия. Лиза — самая обычная, как я и ты. Сама убедишься, она скоро подъедет с вещами. Юля упрямо скрестила руки и кивнула, усаживаясь на стул. «Убедюсь!» «Или убежусь?» «Ну, в общем, я не филолог, а ты меня поняла». Докия хмыкнула, налила чай, порезала купленный торт и насыпала в вазочку конфеты. «Спорить с Юлей, тем более переубеждать ее, бесполезно». Проще пойти по пути наименьшего сопротивления. Главное, чтобы Лиза не испугалась напоры Никитиной и не сбежала раньше времени. Вот ты бы прям всё-всё о себе рассказала первой встречной. Будто бы безо всякой задней мысли принялась рассуждать Юля. Мы с тобой четыре года учились, а я про тебя мало что знаю. Все люди разные, — возразила Дакия. И шмотки свои я бы дня три собирала если бы переезжать решила. Так ты и живёшь дома. А Лиза приезжая. Всяко не совсем с карбом к тётке приехала. А я и не про неё. Самым невинным видом отхлебнула чай Никитина. Я риторически. Скоро раздался звонок в дверь. Молчаливый крепкий дяденька за пятьдесят внёс в коридор две огромные разбухшие от вещей сумки. Потом пропустил Лизу, тоже с двумя сумками. Правда, поменьше. «Всё?» — уточнил Угрюма. «Ага», — пискнула Лиза неестественно высоко. «Бывайте». Дяденька скупо махнул рукой и растворился в подъезде. А Лиза, Юлия и Дакия остались в коридоре. «Девочки, поможете?» — попросила пришедшая. «Только перетащить, разложу я всё сама». «Конечно», — ответила даки и схватилась за одну сумку. «Оплата жилья за месяц вперёд». — проворчала Юля, тоже поволокла вторую. — И паспорт покажешь. Лиза кивнула и потопала в комнату с тем же багажом, что и пришла. Через полчаса на кухне пили чай уже втроем, только и сделав, что запихнув сумки под кровать, чтобы глаза не мозолили и не портили общий вид. Главное, бухтеть Никитина перестала. Когда Юля уехала, Лиза принесла паспорт. — Что это? Недоуменно уставилась на него Докия. «Ну, понимаю, спрашивала не ты. Но показать-то надо, — соседка замялась. — С деньгами, правда, пока не густо. Сразу свою половину не отдам, буду постепенно», — призналась неохотой. «Но ты не сомневайся, я платежеспособная». «Хорошо». Докия немного растерялась, повертела в руках паспорт своей соседки и вернула ей. За этот месяц я уже заплатила. Можешь подкопить свою половину к следующему и пожить в кредит. Но готовку беру на себя. Лиза смущенно вздохнула. Чтоб совсем уж не в кредит.